Глава 42. вторая. Яссариан. «Подполковник Корн просил меня передать вам, с лицемерно радушной улыбкой сказал майор Денби, что сделка остается в силе». «Какая еще сделка?» «Ваша сделка», словно вы вскипая от собственного радушия, энергично продолжал майор Денби. «Девица, которая вас чуть не убила, была послана нам как добрый подарок судьбы». «Все идет прекрасно, и ваша сделка только укрепилась». «Я не собираюсь идти на сделки с подполковником Корном». «Но вы ведь заключили сделку, разве нет?» И пучий оптимизм майора Денби вспозырился у него на лбу капельками пота и мгновенно иссяк. «Вот она и остается в силе?» Я передумал. «Как же так? Вы ведь обо всем договорились и дали честное слово». «Я беру свое слово назад». «М-да», майор Денби вздохнул и принялся суетливо, без всякого успеха, промокать себе лоб аккуратно сложенным белым носовым платком. «Но почему, Ясариан? Они же предложили вам очень выгодную сделку!» «Это постыдная сделка, Денби, гнусная сделка». «М-да», майор Денби еще раз, теперь уже тревожно вздохнул и начал машинально вытирать ладонью свои темные, коротко подстриженные щетинистые кудри, которые промокли от пота. «Ну а по-вашему-то, Денби, разве она не гнусная?» Денби немного помолчал. «Гнусная, конечно», — неохотно признал он. В его слегка выпученных круглых глазах застыла испуганная растерянность. «Да зачем же вы на нее согласились, если она вам так не нравится?» Я заключил ее в минуту слабости, когда слишком сильно захотел жить. Уныло сострел я Сарян. А теперь вы не хотите жить? Очень даже хочу, поэтому и отказываюсь летать. Так пусть они отошлют вас домой, и вам больше не придется летать. Пусть они отошлют меня домой на законном основании, — сказал я Не из-за девки, которая пырнула меня ножом и не из-за моего оголтелого упрямства, а потому что я честно отлетал свою норму. Им пришлось бы тогда отправить домой чуть ли не весь полк, с искренним испугом покачав головой, сказал майор Денби. Ведь у нас почти все летчики отлетали положенное. Если полковник Кошкарт затребует пополнение, чтобы заменить весь летный состав полка, обязательно начнется расследование. Он угодит в собственную западню. Меня это не касается. Касается я, Сарян озабоченно возразил майор Денби. «Еще как касается. Если вы нарушите сделку, они отдадут вас под военный трибунал сразу же после вашего возвращения в полк». «Черта с два!» самоуверенно отозвался Ясариан и показал майору Денби нос. «Ничего у них не получится. Да они и пытаться даже не станут. Зря вы меня пугаете, Денби». «Почему бы это?» удивленно спросил майор Денби. «А потому что их поднимут насмех. Они же составили официальный рапорт, где говорится, что меня пырнул нацистский убийца, когда я пытался их спасти. Господи, ясарян, да они же составили и другой официальный рапорт, где говорится, что вас пырнула невинная девушка, которую вы пытались вовлечь в незаконные махинации на черном рынке, включающие саботаж и продажу немцам наших военных тайн. Как это другой официальный рапорт? Испуганно и удивленно пробормотал ясарян. «Ох, Ясариан, да они могут составить сколько угодно официальных рапортов и выбрать тот, который им сейчас нужен. Неужели вы этого не понимаете?» «Да», — в мрачном унынии протянул побледневший Ясариан. «Действительно. Соглашайтесь-ка вы на их сделку, и пусть они отправляют вас домой», склоняясь к Ясариану с видом доброжелательного лиса, посоветовал ему майор Денби. «Так будет лучше для всех». «Так будет лучше только для меня, Кошкарта и Корна». «Для всех», — упрямо повторил майор Денби. «В том числе и для тех летчиков, которым придется летать на боевые задания?» Майор Денби в замешательстве отвернулся и несколько секунд неловко молчал. Я Сарян. после паузы сказал он. «Вы никому не поможете, если дадите возможность полковнику Кошкарту притянуть вас к суду, который неминуемо подтвердит все его обвинения. Вы на долгие годы попадете в тюрьму и безнадежно испортите себе жизнь». «А какие он выдвигает против меня обвинения?» С нарастающим беспокойством спросил я Сариан. «Постоянное нарушение дисциплины...» Преступная халатность при бомбардировке Феррары, невыполнение приказов командира на линии огня и дезертирство. Так они ведь и раньше могли меня в этом обвинить, разве нет? А вместо обвинения дали за Феррару медаль. Как же им удастся теперь доказать мою преступную халатность? А Фрей покажет под присягой, что вы с Маквотом написали лживый рапорт. Этот может, что и говорить. Кроме того... Они обвинят вас в попытке изнасиловать невинную девушку, махинациях на черном рынке, саботаже и выдаче за деньги военных тайн врагу. Обвинят-то ладно, а как докажут? Я ведь ничего подобного не делал. Они найдут свидетелей, которые будут утверждать, что вы все это делали. И найти таких свидетелей вовсе не трудно. Убедив их предварительно, что вас надо изолировать для блага страны, причем в каком-то смысле они были бы правы. «В каком же это смысле?» – подперев голову рукой, враждебно спросил я Ясариан. «Видите ли я Сариан? снова выпрямившись на своем стуле и промокая платком лоб, начал Денби. Ему было неловко, и он слегка запинался. «Развенчание полковника Кошкарта и подполковника Корна нанесет нашей боевой мощи немалый урон. Ведь если смело смотреть правде в глаза Ясариан, то придется признать, что наш полк, независимо от личных качеств командира, эффективно выполняет свой воинский долг. А если трибунал признает вас невиновным, репутация полковника Кошкарта будет подмочена, и другие летчики тоже, вполне возможно, откажутся летать, что пагубно отразится на боеспособности нашего полка. Вот в каком смысле было бы правильно осудить вас, хотя вы и невиновны. «Да, ловко вы разложили все по полочкам», Едко пробормотал я Сарян. «Напрасно вы на меня сердитесь!» Протестующе воскликнул майор Денби. Однако покраснел, смущенно нахмурился, а потом и вовсе отвел взгляд. «Мне-то что? Я просто пытаюсь объективно взглянуть на вещи и найти выход из гибельного для всех тупика. А я, между прочим, никого в тупик не заводил. Зато могли бы вывести. Да вы и сами сможете выбраться из него только вместе со всеми. «Летать-то вы не хотите?» «Я могу сбежать». «Сбежать?» «Дезертировать?» «Скрыться?» «Плюнуть на все и удрать». «Куда?» С возмущенной озабоченностью спросил майор Денби. «Куда вы можете удрать?» «Ну, хоть в Рим, это, сами понимаете, нетрудно. А там спрячусь. И будете непрерывно трястись от страха, что вас найдут. Нет-нет, я сорян, нет и нет». Это было бы слишком опасно и постыдно. Если спрятать голову в песок, тучи над ней не развеются. Я же хочу вам помочь, ясарян, помочь, а не навредить, понимаете? Вот-вот. Именно так сказал и ОБПшник, предлагая своему напарнику разодрать мне рану. Ядовито сказал ясарян. Я не ОБПшник. Оскорбленно вскинулся майор Денби и опять покраснел. Я университетский профессор, с обостренным восприятием хорошего и дурного. Мне незачем вам лгать. Я вообще никому не лгу». «А что вы скажете, если кто-нибудь спросит вас об этом разговоре?» «Я ему солгу». Ясариан ехидно расхохотался, а майор Денби, все еще красный от негодования, облегченно откинулся на спинку стула, как бы предполагая, что, добившись перелома в настроении Ясариана, сумеет отыскать и выход из опасного тупика. Ясариан смотрел на него с презрительной жалостью. Он сел, прислонился к спинке койки и, закурив сигарету, сочувственно разглядывался с нисходительной полуулыбкой, затаившийся в глазах майора Денби ужас, который охватил того и, по-видимому, навеки, когда генерал Дридл приказал вывести его перед бомбардировкой авиньона из инструктажной и расстрелять. Морщины страха, словно темные шрамы, навсегда взрезали ему лицо. И Осариану было немного жалко этого немолодого, деликатного, совестливого идеалиста, так же, как многих других людей с безобидными прегрешениями и несерьезными бедами. «Послушайте, Денби», — благожелательно сказал он, — «как вы можете работать с кошкартами и корнами? Неужели вас от них не мутит? Я работаю...» «Для благородины, искренне удивившись вопросу, будто ответ на него был самоочевиден, сказал майор Денби. «Полковник Кошкарт и подполковник Корн мои командиры, и только выполняя их приказы я могу приблизить победу над врагом. Ну а кроме того», — негромко добавил он и смущенно опустил взгляд, — «я и вообще-то покладистый человек». «Да ведь мы уже фактически победили, по-прежнему без всякой враждебности», — сказал я Сарян. И теперь, выполняя их приказы, вы же работаете только на них. «Я стараюсь об этом не думать», — откровенно признался майор Денби. «Мне важна главная цель, а их преуспеяние меня не волнует. Я стараюсь убедить себя, что они просто не имеют значения». «А у меня так не получается», — раздумчиво и дружелюбно сказал я Сарян. «Я, может, и хотел бы жить, как вы, но стоит мне увидеть...» что к идеалу присосались типы вроде «Долбинга» с «Шайскопфом» или «Кошкарта» с «Корном», и он для меня сразу тускнеет. Не стоит обращать на них внимания, с настойчивой симпатией посоветовал ему майор Денби. И уж во всяком случае нельзя пересматривать из-за них свою систему ценностей. Идеалы всегда прекрасны, а люди далеко не всегда. Надо уметь возвыситься над мелочами, чтобы видеть главное. «Куда бы я ни посмотрел, мне везде видна лишь погоня за наживой», скептически покачав головой, сказал я сарян: «Где они, ваши горние высоты, ангелы и святые?» «А людям все равно. Им любой благородный порыв, любая трагедия — только средство для наживы». «Старайтесь об этом не думать», — упорно увещевал его майор Денби. «И уж во всяком случае пусть это вас не угнетает». «Да это-то меня и не угнетает. Меня угнетает, что я в их глазах глупый простофиля. Себя они считают мудрыми ловкачами, а всех остальных – убогими дураками. И знаете, Денби, сейчас мне вдруг первый раз стало ясно, что они, возможно, правы. Старайтесь не думать и об этом», – упрямо стоял на своем майор Денби. «Старайтесь думать только о процветании Родины и человеческом достоинстве». «Оно, конечно!» «Я серьезно, Ясариан. Это вам не Первая мировая война. Вы должны помнить, что мы воюем с агрессорами, которые всех нас уничтожат, если сумеют победить». «Я помню», – отрубил я Ясариан, чувствуя, что в нем опять поднимается волна сварливой враждебности. «А вы-то помните, что мне дали медаль, которую я честно заслужил, хотя кошкард с корном наградили меня из своих шкурных соображений?» Я 70 раз летал на бомбардировку, будь она проклята. И нечего мне толковать про спасение Родины. Я долго дрался, чтоб ее спасти. А теперь намерен драться за спасение собственной жизни. Теперь не Родине, теперь моей жизни угрожает смертельная опасность. Но война ведь еще не кончилась. Немцы подступили к Антверпину. Немцев разобьют через пару месяцев. Потом еще через пару месяцев разобьют и японцев так что если я пожертвую сейчас жизнью, то не ради Родины, а ради Кошкарта с Корном. Хватит. Пусть посидят у моего бомбового прицела другие. Отныне я буду думать только о себе». «Послушайте, я, Сариан», — снисходительно и свысока улыбаясь, проговорил майор Денби. «А что, если бы каждый начал так рассуждать?» «Ну, тогда-то я был бы просто полным кретином, если б рассуждал иначе. Разве нет?» Ясариан сел по попрямее и ухмыльнулся. «Вы знаете, у меня такое ощущение, что я уже с кем-то вел похожий разговор. Я сейчас чувствую себя вроде капеллана, которому часто чудится, что у него в жизни все повторяется дважды. Капеллан пытается убедить их, чтоб они отправили вас домой». «Где уж ему?» М «Да». Майор Денби вздохнул и с опечаленным разочарованием покачал головой а он опасается, что повлиял на ваше решение. «Куда ему?» «Кстати, знаете, что я могу сделать? Мне ничего не стоит укорениться на койке в госпитале до конца войны, чтобы вести растительную, так сказать, жизнь. Я буду лежать тут на боку вроде пузатой тыквы, а решения пусть принимают другие». «Вам все равно придется принимать решение, возразил майор Денби. «Человек не может вести растительную жизнь». «Это почему?» Но глаза у майора Денби вдруг засветились мечтательной завистью. «А чудесная это, наверное, штука, растительная жизнь», — сказал он. «Особенно если в перегное из дерьма», — добавил я Сариан. «Нет, я серьезно», — сказал майор Денби. «Да чего же хорошо. Живи себе и живи, как огурчик, без всяких сомнений и стрессов. Как горький огурчик или нормальный? Нет уж». Лучше, пожалуй, как нормальный. Чтобы вас изрезали на салат? Лицо майора Денби омрачилось. Ну, тогда как горький. А горькие сорвали бы и сгнили, чтобы сделать из него перегной для нормальных. Что ж, придется, видимо, отказаться от растительной жизни, печально смирился майор Денби. Послушайте, Денби, уже без всяких шуток, спросил его Ясарян. Так соглашаться мне, что они отправили меня домой? «Таким образом вы наверняка спасете свою жизнь», – пожав плечами, – ответил тот. «И потеряю себя». «Вам-то это должно быть понятно. У вас будет много радостей». «Не хочу я никаких радостей», – отрезал я сарян. А потом с яростью и отчаянием, долбанув кулаком по матрацу, воскликнул. «Будь оно все проклято, Денби!» На этой дьявольской войне поубивали моих друзей, не могу я вступать после их смерти в гнусную сделку. И вы согласились бы, чтобы вас упрятали за решетку? А вы согласились бы на их сделку? Конечно, согласился бы, убежденно объявил майор Денби. Да, скорее всего, согласился бы, добавил он уже менее убежденно через несколько секунд. В общем, наверное, согласился бы, мучительно поколебавшись, заключил он. «Если бы мне пришлось оказаться на вашем месте». А потом с отвращением тряхнул головой, отвел взгляд в сторону и безнадежно сказал, «Разумеется, я согласился бы, чтобы они отправили меня домой. Но я такой позорный трус, что не мог бы оказаться на вашем месте». «Ну а если бы вы не были трусом?» – допытывался я сарян, «Если бы у вас хватило храбрости не подчиняться их приказам». «Тогда я не согласился бы, чтобы они отправили меня домой», — клятвенно воскликнул майор Денби. «Ну и не допустил бы, чтобы отдали под суд». «Короче, стали бы летать?» «Ни в коем случае. Это же была бы полная капитуляция. И ведь меня могли бы убить. Так значит, удрали бы». Майор Денби разинул рот, собираясь провозгласить что-то гневно-величественное, Но сразу же немо сомкнул челюсти и только лязгнул зубами, а потом устало распустил губы и сказал: "Похоже, что тогда мне пришлось бы отказаться от надежды выжить, верно?" У него опять увлажнился лоб, и нервически заблестели чуть выпученные глаза. Он скрестил на коленях тонкие запястья и едва дыша, я сарян не слышал его дыхания уставился в пол с видом человека, поневоле признавшего свое полное поражение. Темные тени оконных переплетов чуть вкось перечеркивали стену напротив окна. Ясариан не отводил хмурого взгляда от собеседника. И оба они даже не пошевелились, когда возле госпиталя послышался скрип тормозов, щелкнула дверца машины и лестница загудела от дробота торопливых шагов. «Да нет!» «Пожалуй, все-таки не пришлось бы». Медленно стряхивая уныние, решил я Сариан. «Мило Миндербиндер вполне мог бы вам помочь. Он гораздо могущественнее полковника Кошкарта и многим мне обязан». «Мило Миндербиндер и полковник Кошкарт стали теперь близкими приятелями», безучастно покачав головой, сказал майор Денби. «Мило сделал полковника Кошкарта своим заместителем по управлению Трестом и пообещал предоставить ему после войны весьма высокую должность. «Тогда нам поможет Уинтергрин», все еще не теряя надежды, объявил Ясариан. «Он их обоих люто ненавидит и зверски разозлится, когда обо всем узнает». «Мило и Уинтергрин объединили на прошлой неделе свои торговые дела», еще раз мрачно покачав головой, сказал майор Денби. «Они теперь неразлучные партнеры». «Значит...» «Никакой надежды у нас нет?» «Значит, нет. Совсем-совсем никакой. Совсем никакой». Майор Денби поднял на Ясариана взгляд и сокрушенно пожелал. «Эх, исчезли бы они нас, как многих других, чтобы мы избавились, наконец, от наших тяжких забот. Правда, Ясариан?» Ясариан не захотел, чтобы его исчезли. Майор Денби, не настаивая, снова понурил голову И они сидели вдвоем без всякой надежды, пока их радостно не обнадежил счастливый капеллан, который сначала возвестил о своем приближении торопливым топотом в коридоре, а ворвавшись к ним, заорал так взволнованно и восторженно, что понять его первые несколько минут было совершенно невозможно. На глазах у капеллана блестели счастливые слезы, а на губах звонко дрожала фамилия «Орра». И когда Ясариан понял, в чем дело, его словно ветром сдунуло с кровати. — В Швеции? — заорал он. «Ор — Ор! — гаркнул Капеллан. «Ор — Ор! — вскричал Ясариан. — В Швеции! — завопил Капеллан, полошажье мотая вниз вверх головой и прыгая вокруг Ясариана, как ошалевший жеребец. — Это чудо, понимаете? Чудо! Я опять уверовал в Бога. «Уверовал, клянусь вам, нет, вы только представьте себе, его выбросило живого на шведское побережье! После стольких дней в море это истинное чудо!» «Черта лысого выбросило!» Радостно заорал Саря, а потом ликующе хохоча, иступленно топоча и восторженно крича, пояснил стенам, полу, потолку, капеллану и майору Денби, «Черта с два его выбросило! Он сам туда выгребся!» «Сам выгребся, сам!» «Выгребся?» Он все запланировал. Он намеренно уплыл в Швецию. «Ну и слава Богу!» Еще восторженнее завопил капеллан. «Это чудо, чудо человеческого разума и воли!» Он с размаху сжал обеими руками голову и перегнулся от хохота напополам. «Нет, вы только представьте его себе!» Изумленно воскликнул он. Представьте себе, как он сидит на этом желтом плоту и гребет в ночной темноте к Гибралтару крохотным, как чайная ложечка, голубым веслом. А за ним тянется леска с наживкой, и он жует сырую треску и готовит к обеду чай. «Я его прям вижу», — снова начал свои словословия капеллану, молкший на минуту, чтобы перевести дух. «Это же чудо человеческой стойкости! Но нет, отныне и меня больше не свалишь. Я выстою, непременно выстою, слышите?» Он с самого начала прекрасно знал, что делает. Радостно надрывался Ясариан, вскинув руки вверх и победно сжав кулаки, будто хотел выжать из воздуха всеобъемлющую истину. Он повернулся к Денби и на мгновение замер. Денби, олух царя небесного, у нас, оказывается, есть таки надежда. Понимаете? Есть! Может, даже и Клевенджер таится где-нибудь в своем облачке, поджидая безопасного момента. «Чтоб явиться на свет!» «О чем вы толкуете?» Ошалело взорвался майор Денби. «О чем вы оба толкуете?» «Достаньте мне арбузик, Денби! Арбузик и дыньку! Бегите, Денби, отыщите мне дыньку с арбузиком, пока не поздно! Да и для себя обязательно прихватите!» «Арбузик? Дыньку? Да зачем они вам?» «Чтоб засовывать их вместо камня за пазуху, Денби!» Я Ясариан опять возвел руки к потолку, на этот раз в неистовом и покаянном самобичевании. Господи, но почему я ему не доверял? Почему, как дурак, затыкал уши? Послушайте, вы что, рехнулись? Обеспокоенно вскричал майор Денби. Объясните мне, наконец, о чем вы оба орете? Денби, он же все это запланировал, понимаете? Он запланировал это заранее и подставлялся для тренировки под зенитные снаряды. Он тренировался при каждом боевом вылете, а я не хотел с ним летать. Господи, ну почему я его не слушал? Он звал меня к себе бомбардиром, а я, видите ли, нос воротил. «Денби, достаньте мне где-нибудь заячьи зубы и форсуночку, чтобы ее починять, а главное, раздобудьте мне маску невинного простака, чтобы никто не заподозрил под ней мудреца. Мне это совершенно необходимо». «Теперь-то я понимаю, о чем он пытался мне намекнуть. Я понял даже, почему та девка била его по голове». «Почему?» — сразу же вклинился капеллан. Я Ясарян стремительно повернулся к нему, цепко ухватил за ворот рубахи и просительно пылко потребовал. «Капилан, помогите мне! Умоляю вас, помогите, добудьте мою одежду, только быстренько, ладно? Она нужна мне до зарезу и прямо сейчас». «Конечно, Ясарян, конечно, добуду!» Откликнулся деловито, срываясь с места Капилан. А где она? Как ее добыть? Как угодно, капилан. Посулами, угрозами, даже силой. Ради бога, добудьте! Она должна быть где-то здесь, в госпитале. Умоляю вас, голубчик, добейтесь своего хотя бы раз в жизни. Не беспокойтесь, я, Сарян, решительно расправив плечи и мужественно сомкнув челюсти, отозвался Капилан. Я добуду вашу форму. Но все же скажите, почему та девица била орра туфли по голове? «Ну, пожалуйста, скажите!» Да потому что он ей за это платил, а она так и не стукнула его по-настоящему, и ему пришлось уплыть в Швецию. «Капеллан, голубчик, раздобудьте поскорей мою форму, чтоб я мог отсюда удрать. Попросите помощи у мисс Дакет. Она вам поможет. Она поможет кому угодно, в чем угодно, лишь бы избавиться от меня». «Куда это вы собрались?» встревоженно спросил я на майор Денби когда капеллан торопливо выкатился из палаты. «Что вы собираетесь сделать?» «Я собираюсь удрать!» Жизнерадостно и звонко объявил Ясариан, расстегивая пижаму. «Ох, нет, Ясариан, только не это!» Простонал майор Денби и принялся суетливо обеими руками стирать с лица пот. «Вам нельзя сейчас удирать! Куда вы удерете? Где спрячетесь?» «В Швеции!» «В Швеции?» растерянно переспросил майор Денби. «Вы собираетесь удрать в Швецию? Вы с ума сошли!» Орта удрал! «Ох, нет, я Сарян, нет, нет и нет!» Умоляюще воскликнул майор Денби. «Вы же туда не доберетесь! Вам нельзя удирать в Швецию! Вы и грести-то наверняка не умеете!» «Первым делом я доберусь до Рима, и если совесть позволит вам промолчать, попытаюсь найти попутный рейс. Вы меня не выдадите, Денби!» «Вас же найдут!» – в отчаянии выкрикнул майор Денби. «Найдут, доставят обратно и покарают еще суровей! Им придется дьявольски упорно трудиться, чтобы меня отыскать! Они будут дьявольски упорно трудиться, чтобы вас отыскать! Но, предположим, вы сумеете от них спрятаться! Подумайте, ясарян, какую жизнь вам предстоит вести!» «Вас же ждет полнейшее одиночество! Вы никогда не найдете искренних единомышленников и всегда будете опасаться предательства!» «Я и сейчас так живу!» «Я Сариан! Вы не можете просто плюнуть на свой долг и удрать!» гнул свое майор Денби. «Это дурно! Это же, наконец, измена!» «Дело в том, Денби...» Я Сариан презрительно, но весело усмехнулся и покачал головой, что мне как раз и не хочется плевать на свой долг. Я хочу его выполнить, спасти собственную жизнь. Разве это дурно? А изменниками, с вашего позволения, следует называть вовсе не Орра или меня. Капеллан, подействуйте на него. Он собирается дезертировать, удрать в Швецию. «Замечательно!» — воскликнул Капеллан, горделиво швыряя на койку наволочку с одеждой и ясарян. «Удирайте в Швецию, Ясариан, а я останусь тут и выстою. Да-да, меня теперь не свалишь. Я буду изводить и травить кошкарта с корном при каждой встрече. Мне теперь ничуть не страшно. Я и генерала Дридла могу приструнить». «Генерала Дридла убрали», — напомнил ему Ясариан, поспешно натянув брюки и заправляя в них рубаху. «Его заменил генерал Долбинг». «Я и генерала Долбинга могу приструнить, и даже генерала Шайскопфа», наслаждаясь своей многословной храбростью, похвастал капитан. «А знаете, что еще я собираюсь делать? Я собираюсь при первой же встрече врезать по носу капитану Гнусу. Надо только, чтобы вокруг было много народу, и тогда он не сможет дать мне сдачи». «Вы что, оба рехнулись?» – протестующе завопил майор Денби и его всегда, немного выпущенные от страха глаза, выпучились в гневном ужасе еще сильнее. «Оба спятили? Послушайте, я, Сарян. «Это чудо! Говорю вам, чудо!» Ликуя воскликнул Капилан и, ухватив майора Денби за талию, подняв словно для вальца локти, принялся вертеть его вокруг себя, будто дряблый мешок. «Это истинное чудо! Если Ор смог добраться до Швеции...» «Я непременно восторжествую над Кошкартом и Корном. Мне надо только выстоять». «Капеллан, будьте любезны, помолчите хоть минутку», — вежливо попросил капеллана, вырвавшись из его объятий майор Денби. Ему все время приходилось вытирать дрожащей рукой вспотевший лоб. Он нагнулся к Ясариану, который надевал башмаки, и сказал, «А как насчет полковника? Наплевать на полковника!» «Но это фактически...» «Пусть катятся оба ко всем чертям. Поможет им преуспеть», — упрямо закончил майор Денби свою мысль. «Об этом вы подумали?» «Пускай выродки преуспевают. Мне наплевать, раз я не могу им помешать. Но меня все же радует, что я хоть как-то их ущемлю, если благополучно удеру. А по-настоящему меня заботит теперь только долг по отношению к самому себе. Мне обязательно нужно добраться до Швеции». «Вы не доберетесь, я сарян. Это невозможно, это географически, так сказать, невозможно, добраться отсюда до Швеции». «Типун вам на язык, Денби!» Вот я и сам это прекрасно понимаю, а все-таки попытаюсь. Тем более, что где-то в Риме болтается девчонка, которую мне хотелось бы спасти, если я сумею ее разыскать. Она отправится со мной в Швецию, если я смогу ее разыскать. Так что вам даже не удастся обозвать меня оголтелым эгоистом». «Это сумасшествие! Да вас и совесть потом загрязет. «Так я не против!» — со смехом отозвался сарян. «Жизнь без мучительных угрызений совести ничего не стоит, правильно, капилан. «Я врежу капитану Гнусу по носу при первой же встрече!» С одышкой похвалялся капилан, неуклюже нанося по воздуху два коротких прямых левой, а потом нокаутирующий в корпус правой. Вот так! «Обесчастье?» — спросил майор Денби. «Бесчастье? Его и тут вполне хватает». Ясариан туго завязал на втором башмаке шнурок и встал. «Что ж, Денби, я готов. Так как вы решили? Позволит вам ваша совесть молчать, пока я ищу попутный рейс?» Майор Денби рассматривал Ясариана с необычной для него сосредоточенно печальной улыбкой. Он уже не потел и казался совершенно спокойным. «А что вы сделаете?» Насмешливо и грустно спросил он, «Если я попытаюсь вам помешать, пристукните?» «Разумеется, нет», — оскорбленно удивившись, ответил я сарян. «С чего это вы взяли?» «Я! Я вас пристукну!» — пообещал капеллан, подступая в боестенью к майору Денби почти вплотную. «Вас и капитана Гнуса, и, может быть, даже капрала Уиткума! Представляете, как будет чудесно!» если мне не придется больше бояться капрала Уиткума. «Так вы и собираетесь мне помешать или нет?» Внимательно глядя на майора Денби, спросил я Сариан. Тот молча отступил, чтоб его не задел кулаками капеллана и, поколебавшись еще несколько секунд, облегченно выпалил. «Что вы? Конечно, нет!» А потом с яростной щедростью замахал обеими руками, показывая на дверь. «Конечно же, нет!» Удирайте ради бога, да поворачивайтесь попроворней, ладно? Деньги вам нужны? У меня немного есть. Возьмите на всякий случай еще. Майор Денби с радостным воодушевлением выхватил из кармана толстую пачку лир, сунул ее Яссариану и крепко обхватил его руку обеими ладонями, чтобы унять дрожь собственных пальцев и подбодрить беглеца. А хорошо, наверное, сейчас в Швеции, грустно пробормотал он. Красивые девушки, передовые взгляды. «До свидания, Ясариан!» — воскликнул капеллан. «Желаю вам удачи. А я останусь тут и непременно выстою, и мы обязательно встретимся после войны». «Счастливо, капеллан! Спасибо вам, Денби!» «Как вы себя чувствуете, Ясариан?» «Великолепно! Боюсь до смерти!» «Прекрасно, Ясариан!» — сказал майор Денби. «Значит, жизнь из вас еще не ушла. Вам будет нелегко. Шутить с вами не будут». «А это уже облегчение. Мне, знаете ли, обрыдли их шутки», — отозвался я Сарян, делая шаг к двери. «Я серьезный, Сариан. Вы будете под угрозой и ночью, и днем, как летчик в горящем самолете. Они и землю, и небо вздернут на дыбы, чтобы вас поймать. Я им не дамся. Вам придется быть на чеку, как в горящем самолете перед командой командира «Прыгай!» «Секунда промедления, и даже парашют уже не поможет!» «Я буду на чеку», — сказал Ясариан, открывая дверь. «Прыгай!» — ряпкнул майор Денби. Ясариан прыгнул. За дверью таилась шлюха Нетли. Мелькнувший нож чуть не вспорол Ясариану рубаху, и он скрылся за углом коридора.